Аргумент второй. Удалить свои аккаунты в социальных сетях лучший способ противостоять безумию нашего времени. Машина облом. Сразу и не скажешь, но вообще-то я оптимист. Я не считаю, что нам надо полностью отказываться от цифровых технологий. В большинстве своём они замечательные. Проблема не в смартфонах, как предполагают авторы кучи статей с заголовками в духе погубил ли смартфон поколение? И не в интернете, который также постоянно обвиняют в том, что он разрушил мир. Кое что действительно разрушает мир, но это не возможность общаться при помощи битов с людьми, которые находятся за много километров от нас. И не тот факт, что мы постоянно глядим в маленькие светящиеся экраны. Понятное дело, есть те, кто слишком засмотрелся в гаджеты, Но с тем же успехом они могли злоупотреблять и многим другим. Так что экзистенциальная проблема нашего вида заключается вовсе не в этом. Однако в мире высоких технологий есть кое-что действительно крайне вредное даже в небольших количествах. Одна новая разработка, которую стоит искоренить навечно. Но прежде нужно определить проблему с максимальной точностью, чтобы не запутаться. Проблема отчасти заключается в том, что мы носим с собой устройства, подходящие для массового изменения поведения. Но это не вполне корректная формулировка. В конце концов, наши гаджеты можно использовать и для других целей, что мы часто и делаем. Также нельзя винить только тот факт, что пользователи загоняют в сетевую среду, которая вытаскивает на поверхность их души всё худшее как и то, что в руках очень небольшой группы людей, которые контролируют гигантские облачные компьютеры, сосредоточена огромная власть. Эти факторы часть проблемы, но даже их совокупность не описывает её целиком. Проблема возникает, когда все эти явления складываются в бизнес-модель, побуждающую владельцев соцсетей искать клиентов, готовых платить за изменение поведения окружающих. Вспомните, что эффективность прежней рекламы можно было оценить по тому, насколько хорошо стал продаваться продукт уже после того, как прошла рекламная кампания. Сейчас же компании оценивают, изменилось ли поведение отдельных людей, и алгоритмы постоянно корректируют новостные ленты каждого человека, стремясь повлиять на него. Ваше поведение в отдельно взятой ситуации превращается в увлекающий продукт, который продают не пользователям, а манипуляторам, потому что те боятся остаться ни с чем, если не заплатят. Но проблема включает в себя ещё кое-что. Как я уже говорил, в этой бизнес-схеме лучше работает отрицательное подкрепление. А так навредить обществу можно куда эффективнее, чем принести пользу. Чем беспринципнее клиенты, тем больше выгоды они получат. И наконец, нам нужно обозначить саму проблему. Ведь назвать значит сделать первый шаг к тому, чтобы устранить её без случайных жертв и побочных последствий. К великому счастью, наша проблема весьма конкретна. Если отбросить вредную бизнес-модель, то окажется, что технология, на которой она держится, не так уж и плоха. По крайней мере, попытаться стоит, поскольку иначе нам придётся вернуться в докомпьютерную эру. Технология наш последний бог, который смог, последний оплот оптимизма. Мы не можем позволить себе от неё отказаться. Если вы можете похвастаться тем, что общение в социальных сетях доставляет вам радость, то уверяю вас, я не пытаюсь обесценить ваш опыт. На самом деле, я надеюсь, что нам, как индустрии, так и всему человечеству, удастся найти способ прицельно поддерживать и улучшать то, что мы любим. Для этого нужно лишь чётко определить, то от чего нам следует избавиться. Если сегодня вы удалите аккаунты из соцсетей, это повысит шансы на то, что в будущем они станут ещё лучше. Некоторые сравнивают социальные сети с табачной индустрией, Но мне больше нравится аналогия с краской, которая содержит свинец. Когда выяснилось, что свинец вреден, никто не заявил: "Дама больше не нужно перекрашивать". Нет, после лоббирования и изменений в законодательстве был принят новый стандарт, согласно которому краски не должны содержать свинца. Умные люди просто дождались появления в продаже более безопасных красок. Точно так же и с соцсетями. Нужно удалить аккаунт и дождаться, пока не появятся менее вредные альтернативы. Как специалист в области информатики, а не как психолог или социолог, я могу сказать, что время не стоит на месте. Мир быстро меняется по нашему приказу, так что бездействия не выход. Строгая наука может предложить нам не слишком много ответов, Зато мы располагаем достаточным количеством результатов, позволяющих описать проблему, которую нам следует решить, и как можно скорее. Позвольте мне предложить аббревиатуру, чтобы не повторять одну и ту же фразу, которая исчерпывающе описывает проблему. Как насчёт одураченный блогер легко обогащает менеджера? Облом. Облом это машина, статистическая машина которая живёт в облаках цифровых данных. Напомню, что если некое явление статистически недостоверно, оно не перестаёт быть реальным. Даже в самом лучшем случае алгоритмы облома могут лишь просчитать вероятность того, что в определённой ситуации человек поведёт себя определённым образом. Однако в среднем, если речь идёт о большом количестве людей, Эта вероятность приближается к определённости. Результат влияния на всё человечество куда более предсказуем, чем результат того же влияния на отдельно взятого человека. Поскольку влияние облома статистическое, зло, исходящее от него незаметное, как это изменение климата. Мы не можем утверждать, что конкретные штормы, наводнения или засухи стали прямыми последствиями климатических изменений. Но точно знаем, что климатические изменения повлияли на шансы их возникновения. В долгосрочной перспективе самые жуткие явления, например, подъём уровня моря, а также необходимость переселения большей части населения Земли и поиска новых источников пищи, можно будет списать на изменение климата. Но к тому времени спор будет уже проигран. Я не могу доказать, что отдельно взятый моральный урод по вине облома о скотинется еще больше, но я знаю, что человеческое общество в целом деградирует. Нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, изменил ли облом ваше поведение. Но позже я предложу несколько способов выяснить это хотя бы приблизительно. Если вы используете платформы, работающие на основе облома, Вероятно, ваше поведение хоть немного, но изменилось. Пока мы не знаем наверняка, каких именно деталей нашей жизни коснётся исчезновение Обломо, но знаем, что изменится в общей картине мира. Как и в случае с изменениями климата, Облом превратит нашу жизнь в ад, если мы от него не избавимся. Составные части машины Облом. Облом состоит из шести основных компонентов. Перечислю их. Первое. Привлечение внимания, ведущее к превосходству моральных уродов. Второе. Бесцеремонное вмешательство в жизни всех и каждого. Третье. Агрессивное навязывание информации. Четвертое. Максимально незаметное управление поведением людей. Пятое. Обогащение на том, что самым бессовестным моральным уродом позволяется из-под тяжка обманывать людей. Шестое толпы фальшивок и общество обманщиков. И теперь подробнее разберём каждую часть. Первое привлечение внимания ведущее к превосходству моральных уродов. Люди все те зачастую ведут себя вызывающе или грубо. Это странное явление удивляло всех ещё в самом начале сетевого общения, и оно сильно повлияло на наш мир. Хотя далеко не со всеми людьми неприятно общаться по сети, вся атмосфера онлайн-общения пропитана духом хамства. Грубость стала чем-то вроде сырой нефти для компаний-владельцев социальных сетей и прочих империй, основанных на манипуляциях с поведением. Эти гиганты очень быстро захватили интернет, ведь горючим для отрицательной обратной связи послужили наглость и резкость. Почему люди грубят друг другу? Об этом я подробнее расскажу в следующей главе. В общих же чертах обычные люди собираются вместе в среде, где основным, а то и вовсе единственным поощрением служит внимание. Например, они не могут всерьёз надеяться на то, что заработают все те деньги. Обычные пользователи могут добиться только мнимой, но никак не реальной власти и материальных благ. Вот и начинаются игры разума. Когда кроме внимания добиваться становится нечего, обычные люди становятся моральными уродами, потому что на самых бессовестных и агрессивных реагируют острее всего. Этот фактор влияет на действие всех прочих компонентов машины облома. Второе. Бесцеремонное вмешательство в жизни всех и каждого. А второй составляющий этой машины Я уже упоминал в предыдущей главе. Все люди находятся под наблюдением, прямо как в фантастическом романе антиутопии. Тотальная слежка теоретически могла бы существовать и без платформ, где собирается куча моральных уродов. Но так уж вышло, что в созданном нами мире эти два компонента часто пересекаются. Слежка ведётся главным образом при помощи подключённых к сети персональных устройств особенно смартфонов, если говорить о дне сегодняшнем, которые люди носят на собственном теле. Программы узнают о контактах каждого человека, его интересах, движениях, эмоциональных реакциях на разные обстоятельства, выражениях лица, его покупках и жизненных показателях. Огромный, нескончаемый и постоянно пополняющийся поток данных. Если вы слушаете эту аудиокнигу с электронного устройства, велика вероятность, что алгоритм исчитывает данные, скажем, о вашей скорости прослушивания или о том, когда вы прерываете си переключаетесь на что-нибудь другое. Алгоритмы соотносят между собой как данные одного человека, так и данные разных людей. Их выводы являются теоретическими предположениями о характере каждого человека степень предсказуемости которых проходит многократную проверку. Как и любые теории, построенные на логике времени от времени они совершенствуются за счёт адаптивной обратной связи. Третье агрессивное навязывание информации. Алгоритмы выбирают, что будет переживать человек, использующий то или иное устройство. Этот компонент можно назвать лентой движком рекомендаций или персонализации. Третий компонент означает, что все люди видят разное. Прямая мотивация дать стимулы для персонализированного изменения поведения. Облом затрудняет понимание того, почему окружающие думают и ведут себя так, а не иначе. В воздействии этого компонента я рассмотрю подробнее в главе, посвящённой тому, как мы утрачиваем доступ к правде и возможность сопереживать. Не вся персонализация обусловлена обломом. Когда Netflix рекомендует фильм, а eBay товар, это не облом, но становится обломом в сочетании с другими компонентами. Ни Netflix, ни eBay не получают денег от третьих сторон и не воздействуют на ваше поведение вне вашей текущей активности на их сайтах. Четвёртое. Максимально незаметное управление поведением людей. Первые три элемента сочетаются друг с другом, в результате чего получается машина измерения и обратной связи, намеренно изменяющая поведение пользователей. Напоминаю, индивидуально настраиваемые ленты новостей оптимизируются, зачастую с применением мощных эмоциональных сигналов для вовлечения каждого пользователя и последующего формирования зависимости. Люди не осознают, как именно ими манипулируют. Базовая цель манипуляции заставить людей проводить в системе как можно больше времени. Телевидение очень старалось стать частью облома только без прямых петель обратной связи с отдельно взятыми людьми. Приложив огромные усилия, оно в некоторой степени смогло внедрить облом, даже не располагая большими объёмами данных. Это явление изучает гипотеза культивации. Но у манипуляторов есть и другие цели. Например, если вы слушаете с электронного устройства, подключённого к интернету, ваши привычки будут сопоставляться с привычками множества других людей. И если человек с похожими на ваши привычками купит что-то после того, как этот товар будет представлен ему определённым образом, то вероятность того, что вы тоже купите этот товар, возрастёт. Перед выборами вы могли попасть в группу для которой в интернете были написаны странные посты, призванные пробудить цинизм в людях, похожих на вас, и снизить шанс на то, что вы пойдёте голосовать. Владельцы платформ, использующие алгоритмы облома, с гордостью рассказывают об экспериментах, в ходе которых людей намеренно расстраивали, влияли на их избирательную активность и усиливали приверженность к определённым торговым маркам. Примером тому служат несколько знаменитых исследований, обнародованных в период зарождения Обломо. К этой истории я ещё вернусь, когда буду рассказывать о следующих аргументах. Подход цифровых сетей к изменению поведения сводит все эти разнородные фрагменты жизни в единое. С точки зрения алгоритма, злость, счастье и приверженность к торговой марке разные, но похожие сигналы которые можно оптимизировать. Если окажется, что вас расстраивают посты определённого характера, они начнут попадаться вам всё чаще. Никто и никогда не будет знать наверняка, почему именно эти посты так на вас действуют, и вы, возможно, даже не заметите, что немного расстроились из-за конкретного поста. Эффект слабый, но накопительный. Учёные только начинают догадываться о том, как это работает. Основная часть процесса им недоступна, она происходит за счёт автоматики. Это новая разновидность зловещего теневого мира. Алгоритмы редко задают вопросы, а ещё реже это делают независимые учёные. Отчасти как раз из-за сложности понимания работы алгоритмов, которые автоматически совершенствуются за счёт обратной связи. Один из секретов нынешней Кремниевой долины В том, что некоторым людям удаётся лучше других обучать машины, и никто не понимает почему. Самый механический способ манипулирования человеческим поведением, оказывается, искусством, к всеобщему величайшему удивлению, основанным на интуиции. Те, у кого хорошо получается управлять новейшими алгоритмами, становятся знаменитыми и зарабатывают баснословные деньги. 5. Обогащение на том, что самым бессовестным моральным уродом, позволяется испытывать тяжка обманывать людей. Машина массового изменения поведения предоставляется в наём. Манипуляции облома не идеальны, но обладают достаточной силой, и для политиков, торговых марок и прочих конкурирующих друг с другом субъектов отказываться от регулярных платежей в пользу облома равносильно самоубийству. Это всеобщий когнитивный шантаж в результате которого растут общие расходы на облом. Хотя доля цифровых расходов на рекламу и маркетинговые исследования всё ещё достаточно скромная, половина от прогнозируемых, а телевидение не сдаёт позиции особенно у старшего поколения, которое выросло у телеэкранов, общие расходы неизменно растут. При этом новые статьи расходов в основном цифровые, и в большинстве случаев это облом. Почему общество должно тратить часть своего благосостояния на рекламу? По этому вопросу написано огромное количество отраслевых статистических отчётов. Их оценки иногда разнятся, но чаще аналитики сходятся во мнении относительно глобальных расходов. Если кто-то не оплачивает облом, ему, чтобы удержаться на плаву, приходится постоянно подпитывать свою платформу данными. Когда Facebook сделал упор на новости в своей ленте, всему миру журналистики пришлось перекроить себя под стандарты облома. Чтобы не растерять внимание читателей, журналисты стали писать истории, ориентированные на клик-наживку. Их заставили стать частью облома, иначе облом уничтожил бы их. Облом не только сдвинул границы этики Кремниевой долины, Он перевернул с ног на голову всю остальную экономику. Об этой стороне облома я расскажу в девятой главе. Прежде чем перейти к шестому компоненту, я должен объяснить особую роль пятой составляющей в финансовых поощрениях, которые поддерживают весь аппарат машины облома на ходу. Если вы окажетесь в Кремниевой долине, то услышите много разговоров о том, что деньги морально устаревают. И что мы создаём свои разновидности власти и влияния, которые перестают иметь отношение к материальным ценностям, но кажется, все до сих пор гоняются за деньгами. Если настанут такие времена, что заработать деньги можно будет только пугая и зля людей, мы все будем вынуждены это делать, а в результате опасных людей станет больше. Если мы хотим чего-то иного, Нам следует изменить сам способ зарабатывания денег. В свете выборов 2016 года в США Facebook, Twitter, Google Search и YouTube объявили об изменениях в политике использования их сервисов в целях борьбы с нечестной рекламой, распространением сфабрикованного новостного материала, разжигающих ненависть высказываний и тому подобного. Почему Google считается отправной точкой облома? По одной простой причине. Google изобрёл его ещё до появления Facebook. Если вы пользуетесь только определёнными сервисами Google, например, документами, вы могли не столкнуться с проявлением облома. Однако поисковые системы Google, YouTube и ряд других сервисов вполне соответствуют критериям облома, хоть их и нельзя отнести к социальным сетям. YouTube использует самонастраивающийся профиль на основе которого алгоритмы составляют индивидуальную ленту рекомендованных видео, нацеленную на формирование зависимости. В ход идут и комментарии, иногда откровенно мерзкие. YouTube получает деньги от третьих лиц, которые платят за изменение вашего контента определенным образом. Классический облом. Более того, та часть вашей деятельности, которая на первый взгляд не имеет с обломом ничего общего, например, личная переписка по электронной почте, предоставляет данные для модели, на основе которой работают сервисы, в которых облом уже присутствует в явном виде. Администрация сервисов также потребовала идентифицироваться всем, кто размещает политическую рекламу. Как раз на момент создания этой книги в Facebook объявили об отмене приоритета новостей в ленте журналисты ликовали, поскольку теперь у них появилась больше свободы, и они могли привлекать читательскую аудиторию на своих условиях. Подобные изменения могли бы значительно ослабить эффект действия облома хотя бы на время. Однако на самом деле новая политика использования соцсетей поспособствовала рассвету крайне неприятных явлений. В 2015 году модераторы Reddit Удалили несколько подфорумов, где царила агрессия, и огромный поток постов, разжигающих ненависть, несколько схлынул. Новые правила не отменяют системы поощрений, так что бессовестные люди наверняка изобретут ещё более тайные и замысловатые меры противодействия, и это уже произошло. Так есть довольно развитая профессиональная отрасль под названием оптимизация сайтов которая помогает заказчикам обходить изменения политики пользования поисковыми машинами. Если система финансовых поощрений не изменится, с помощью одних лишь постепенных преобразований нам вряд ли удастся решить проблему зависимости, манипуляции и глобального побуждения к безумию. Безусловно, если ограниченные преобразования смогут изменить ситуацию, я их всецело поддержу. Надеюсь, изменения в работе ленты Facebook помогут сделать мир чуть лучше. Но боюсь, что мелкой отладкой многого не добьёшься. Это стало одной из причин, почему я решил создать эту книгу. Скрытые финансовые поощрения сильнее изменений в политике пользования. Попытки обойти правила ради прибыли превращают мир в мрачное и опасное место. Запреты обычно не срабатывают. Когда в начале 20 века в США власти попытались объявить алкоголь вне закона, сильно выросла организованная преступность. Запрет пришлось отменить. Позже, когда вне закона объявили марихуану, произошло то же самое. Запрет двигатель коррупции, которая раскалывает общество на официальный и криминальный лагеря. Лучше всего законы работают когда они в разумных пределах подкреплены поощрениями. Изменение правил облома без изменения системы скрытых финансовых поощрений возможно закончится таким же провалом. Собственно, это уже свершилось. Первопроходцы облома среди которых Google и Facebook рьяно боролись с бессовестными нарушителями, фальсификаторами и нелегальными манипуляторами, Но результатом стал рассвет подпольной технически совершенной кибермафии, зачастую работавшей по заказу недружественных государств. Самый удручающий побочный эффект вмешательства аблома в том, что каждый цикл гонки вооружений между платформами и злоумышленниками даёт людям мотивацию из самых лучших побуждений требовать от компаний, работающих по принципам аблома, все больше и больше вторгаться в их повседневную жизнь. Мы просим гигантов высоких технологий, чьи офисы находятся далеко от нас, модерировать разжигающие ненависть высказывания, сфабрикованные новости, травлю, расизм, сексуальные домогательства, подделку аккаунтов и прочие откровенно мерзкие явления. Активисты, которыми движут исключительно благие намерения, Требует, чтобы корпорации все больше и больше контролировали поведение пользователей. О, молодые и богатые программисты из Кремниевой долины! Расскажите нам, пожалуйста, что нам можно говорить, а чего нельзя. Дисциплинируйте нас! Злоумышленники, которые стремятся дискредитировать демократию и пользуются для этого силой машина облома, побеждают, даже если внешне сдают позиции под натиском активистов. В этой книге я рассказываю о неудачных финансовых поощрениях Обломова. В главе, посвящённой девятому аргументу, я приведу пример альтернативной структуры финансовых поощрений, которая могла бы сделать мир лучше. А теперь перейдём к шестому компоненту. Толпы фальшивок и общество обманщиков. Хотя изначально это сборище не было частью плана, Сейчас эта часть облома встречается в интернете на каждом шагу. Фальшивые аккаунты, которые существуют в непосчитанных, но точно больших количествах, задают атмосферу. Боты, скины, агенты, фальшивые обозреватели, фальшивые друзья, фальшивые авторы постов, автоматизированные генераторы фальшивых личностей, целый паноптикум призраков. Нас преследует невидимый социальный вандализм. Социальное давление, обладающее огромным влиянием на поведение и психику человека, стало возможно синтезировать, а ключевой роли фальшивых личностей мы поговорим, обсуждая аргумент, касающийся правды, сразу после того, как обсудим моральных уродов. Проблема обозначена, значит, её можно сдерживать. Чем конкретнее мы сформулируем проблему, тем легче её будет решить. В этой книге я выдвинул гипотезу о том, что проблема кроется не в интернете, смартфонах, умных колонках или искусстве алгоритмов. Проблема в том, что из-за облома мир стал сумасшедшим и мрачным. Однако в самом центре этой машины находится не технология, а некий бизнес-план, который портит людей и от которого исходят привратно понимаемые финансовые поощрения. Этот бизнес-план Даже не так уж и распространён. Вне Китая единственные медиагиганты, полностью зависящие от облома это Facebook и Google. Пять остальных крупнейших компаний в сфере высоких технологий лишь эпизодически пользуются механизмами облома, ставшими нормой в современном мире, но не зависят от него. Менее крупные компании, задействующие облом, например, Twitter, также пользуются его силой, но зачастую сопротивляются ей. Это одна из причин, почему я не теряю оптимизм и считаю, что в долгосрочной перспективе облом покажет себя не лучшей бизнес-стратегией. В главе, посвященной экономике, я расскажу об этом подробнее. Какие компании держатся на обломе – сложный вопрос. Наверняка можно утверждать лишь, что в это вмешаны компании, которые прибегают к помощи или берут деньги у злоумышленников, например, иностранных военных спецслужб. Эта проверка помогает обнаружить сервисы, которые действуют за счет псевдооблома. Это такие, как Reddit и 4chan. Они играют важную роль в экосистеме облома настоящего. Следующие на очереди сервисы, которые в будущем могут стать облом-платформами, но пока не достигли нужного масштаба. Обычно ими управляют другие гиганты, вроде Microsoft, Amazon и Apple, или компании помельче, вроде Snap. Но эта глава не о корпорациях, а о вас. Я хочу рассказать о том, из чего состоит облом и как его избегать. Проблема с обломом не в том, что он задействует какую-то определённую технологию, а в том, что с его помощью кто-то упивается властью. Методический бихевиоризм не проблема сам по себе. Можно взять и пройти у соответствующего специалиста курс когнитивно-поведенческой терапии и получить от него пользу. Хотелось бы при этом надеяться, что специалист давал присягу следовать профессиональным стандартам и заслужил ваше доверие. Однако, если ваш психотерапевт работает на гигантскую корпорацию с удалённо работающим руководством, и ему платят за то, что он заставляет вас принимать определённые решения, которые не всегда в ваших интересах, это уже облом. Гипноз сам по себе тоже относительно безвреден. Но если гипнотерапевтом станет незнакомец, который заставит вас совершать какие-то действия, это уже будет обломом. Проблему представляет не конкретная технология, а тот факт, что её используют, чтобы манипулировать людьми, в результате чего власть, сосредоточенная в руках владельцев облома, становится абсурдной, пугающей и превращается в угрозу для выживания цивилизации. Если хотите избавить мир от безумия, не нужно выбрасывать смартфоны или отказываться от облачных сервисов и интернет-сайтов. Нет нужды бояться математики, психологии или социологии. Нужно избегать лишь облома. Удалите аккаунты, вырвитесь из лап облома.